Два грифы парили в вышине. Травоядные просыпались от ночного сна. Опасное время миновало. Страшные хищники, пожиратели всего живого, крепко спали в своих логовищах. Однако дневные часы также опасны для человека, если солнечный свет нестерпимо ярок и палящий зной сжигает землю. Нужно было перенести зуров в безопасное место в тень. Он, как и все уламры, считал пещеру самым надежным убежищем. Он принялся внимательно разглядывать простиравшуюся вокруг них местность, надеясь обнаружить где-нибудь скалистую гряду или утес. Но кругом, насколько хватало глаз, лежала ровная степь, лишь изредка перемежавшаяся с зарослями кустарников, небольшими пальмовыми рощами, купами баньянов, островками эбеновых деревьев или бамбуков. Так, доукрепив повязку из листьев и трав на груди Зура, он взвалил его на спину и пустился в путь. Идти было трудно. Кроме раненого приходилось нести на себе и всё оружие. Но он унаследовал богатырскую силу Фаума и Нао. Он шёл долго, упрямо борясь с усталостью. Время от времени молодой Улам расстанавливался, опускал Зура на землю в тени дерева, И не теряя его из виду, взбирался на ближайший пригорок или большой валун, чтобы оглядеть местность. Жара становилась нестерпимой, а вокруг по-прежнему не было видно ничего похожего на скалу или другую возвышенность. Зур хочет пить, тихо сказал человек без плеч, дрожа от лихорадки. Он направился к реке. В этот знойный час она казалась пустынной. Лишь кое-где можно было заметить гавиала, вытянувшего своё длинное чешуйчатое тело на песчаном островке, или гипопотама, показавшегося на мгновение среди мутных желтоватых волн. Могучая река несла в бесконечную даль свои щедрые воды, дарившие жизнь тысячелетним деревьям, неутомимым травам и бесчисленному множеству живых существ. В вечном движении, как и сама жизнь, она неустанно гнала вперёд буйное полчище волн, низвергая их через пороги и водопады. Он зачерпнул пригоршнями воды и напоил раненого, потом спросил с тревогой: "Зур сильно страдает? Зур очень слаб? Зур хотел бы уснуть?" Мускулистая рука Уна тихо легла на горячий лоб друга. Ун построит убежище. Кочуя в лесах, уламры обычно устраивали на ночь укрытие из переплетённых ветвей. Ун принялся отыскивать крепкие лианы, обрубая их острым каменным топором. Затем выбрал три пальмы, которые росли рядом на пригорке. Сделал топором зарубки на их гладкой коре и плотно переплёл промежжутки между стволами гибкими стеблями лиан. Получилось подобие треугольного шалаша, стены которого были упругими и прочными. Он работал с ожесточением весь остаток дня. Когда он позволил себе наконец короткий отдых, на реку уже легли длинные вечерние тени. А ему ещё надо было перекрыть шалаш толстыми крепкими лианами, способными выдержать тяжесть крупного хищника на тот короткий срок, который нужен охотнику для того, чтобы распороть зверю брюхо топором или вонзить ему острёк копья прямо в сердце. Зур продолжал метаться в жару. Временами он впадал в забытьё и внезапно очнувшись, бормотал отрывистые и бессвязные слова. Когда же сознание возвращалось к сыну земли Он внимательно следил за работой Уна, подавая другу дельные советы, потому что люди без плеч были более искусными строителями, чем уламры. Отдохнув немного, он подкрепился холодным мясом, зажаренным на конуне, и снова принялся за работу. Он приладил к шалашу крышу из густо переплетённых лиан и соорудил с помощью двух толстых веток нечто вроде двери, которая должна была закрывать входное отверстие. Солнце коснулось верхушек самых больших эбеновых деревьев, когда люди укрылись наконец в своём зелёном убежище. В просвете между лианами хорошо видна была большая река, протекавшая на расстоянии 300 шагов от хижины. В этот прохладный вечерний час река была полна жизни. Чудовищные гипопотамы поднимались со своих подводных пастбищ,